Глава четырнадцатая Тори Агнес прошла мимо читательской зоны и широко распахнула двустворчатые двери. Проследовавшая за ней Элария с любопытством, а потом и с восхищением, осмотрела ровные ряды высоких стеллажей. Книжный отдел чем-то напоминал её хранилище в Королевском архиве, только там не было такой шикарной резьбы на деревянных панелях и красивейшей потолочной росписи. Её говорящая заметила, как только подняла голову, чтобы посмотреть на верхние ряды полок. Да так и зависла, с восторгом рассматривая талантливые фрески ей неизвестного художника. «Там изображены знаковые события для нашей академии», пояснила библиотекарь, тоже разглядывая потолок. «Жаль в основном битвы». Отстранившись от разглядывания насыщенности цветов, плавности линий и красоты мельчайших деталей, Элария наконец поняла, что именно разглядывает. Всполохи огненных заклинаний, земляные валы, поднятые умелыми руками магов, ураганный ветер, сметающий противников, гигантские волны, готовые смыть всё на своём пути. И везде была Академия, обретающая с каждым новым изображением какие-то дополнительные стены и башни, но всё равно легко узнаваемая. Преподаватели и студенты много раз спасали столицу от нашествия врагов. Пробормотала говорящая, вспоминая уроки истории но затем её внимание привлекла необычная фигура. «Мне кажется, это самосожжение». Переведя взгляд на указываемого человека, Тори Агнес некоторое время молча смотрела на него и только потом ответила. «Да, вы абсолютно правы, этот студент сам себя сжёг, а в истории не сохранилось даже его имени. Здесь, в стенах Академии, его называют просто героем». «Но почему он так поступил? Зачем было убивать себя?» «Кто-то убивает ради себя, а кто-то умирает ради других». Тори Агнас пожала плечами, но взгляд от фрески не отвела. «Не понимаю». Элария нахмурилась и требовательно посмотрела на собеседницу. «Простите». Библиотекарь выдохнула и улыбнулась. «Просто это одна из самых моих любимых историй, и мне каждый раз становится обидно за этого безмятежного студента». Расскажите. «Это случилось пять веков назад». Одному из адептов Академии подселили семя дьявольской сущности. Оно должно было прорасти и завладеть телом своего носителя. А всё для того, чтобы совершить государственный переворот в пользу троюродного брата короля. И когда этот студент узнал правду о приготовленной ему участи, решил убить себя, а заодно и живущего в нём демона, спасая не только короля, но и множество невинных жителей страны. «Разве демоническую сущность так легко уничтожить?» – удивилась Элария. «Я, конечно, не маг, но слышала, что избавиться от подселенца не так просто. Если бы семя проросло и укоренилось, подчинив себе того человека, тогда, конечно, было бы тяжело решить проблему. И я имею в виду убийство одержимого, ибо речь о спасении уже не идёт. Нужно удалять, когда ещё не зашло слишком далеко. По крайней мере, так мне говорил преподаватель некромантии, специализирующийся на этом вопросе. А у него времени не осталось». Скорее утверждая, нежели спрашивая, сказала Элария, вновь посмотрев на изображение сгорающей в бушующем пламени человеческой фигуры. «Действительно герой». «Да, так и есть», — печально улыбнулась Тори Агнес. «Он пожертвовал собой ради других. Кстати, жабринам невероятно повезло», — неожиданно произнесла она. «В их тела подселить семя нельзя, оно там не приживается». Вспомнив лупоглазых представителей вида, говорящая передернула плечами. Её нельзя было назвать расисткой. Иллария никогда не призывала к насилию, не принижала достоинств другой расы, просто само поведение жабранов вызывало отторжение. Крикливые, самовлюблённые, раздувающиеся от мысли о собственной значимости, иногда они действительно напоминали земноводных. «Фу-фу-фу! Терпеть не могу надутых жаб!» Скривилась одна из призрачных обитателей Академии, словно сумела прочесть мысленное сравнение говорящей. «Мерзкие сластолюбцы!» Элария даже не вздрогнула, наоборот, спокойно разглядывала потолок, словно ничего не слышала. А привидения принялись живо обсуждать достоинства и недостатки жабранов. «Да что в этих бездушных может быть хорошего?» Визгливо возмутилась немного растрепанная и ужасно худая Тора, зависшая перед глазами говорящей. «Вы видели хоть одно привидение Жабрана? Нет, а значит, они не угодны вечному!» «Ого, какие тут любопытные дебаты происходят!» — удивилась Силария, продолжая разглядывать фрески. «Но не будем о грустном!» — звонким голосом воскликнула библиотекарь, выйдя из задумчивого состояния, в котором пребывала всё это время, и прикрыла рот ладошкой. «Простите, что я расшумелась. Давайте подойдём к запретной зоне, где вам предстоит работать. Ключ от неё только у меня и у ректора!» «Мне говорили, что никому ещё не удавалось туда проникнуть», — отвлекла Илария от назревающей в призрачном сообществе ссоры. «Неужели никто так и не сумел украсть ключи?» «Нет», — хихикнула Тора Агнес. «Хотя их очень старались найти». Перехватив вопросительный взгляд, она пояснила, похлопав себя по левому запястью. «Ключ не совсем обычный, скоро сами всё увидите». Проведя Эларию по заглушающей звук шагов мягкой ковровой дорожки между длинными рядами стеллажей, Тори Агнес остановилась у ничем не примечательной каменной стены. Став боком к говорящей, она подтянула рука в платье, освобождая тонкое белое запястье с просвечивающими сквозь кожу синими венами. Неожиданно эта синь начала расширяться, и Элария испуганно охнула. Но увидев спокойное лицо библиотекаря, догадалась, что это и есть ключ. Магическая метка, которую невозможно украсть. Даже если срезать кожу, воспользоваться ключом не получится. Элария видела подобный у управляющего банком, в котором бабушка открыла счёт на её имя. Приложив запястье к ромбовидной выемке в дверном проёме, Тори Агнес дождалась тихого щелчка и довольно улыбнулась, распахнула дверь и приглашающе махнула рукой. Говорящая переступила порог с некоторой долей трепета, До носа сразу же донёсся неповторимый аромат, исписанной чернилами бумаги. Ему не помешали даже бытовые артефакты, обычно не только вычищающие пыль, но и ионизирующие воздух. Поэтому обычно в помещениях еле заметно пахло озоном, как после грозы. Академическое хранилище запретной литературы оказалось маленьким, максимум 3 на 3 метра. Стены полностью скрыты за высокими стеллажами, в центре стояли квадратный стол и стул с высокой спинкой. Элария медленно прошлась по кругу, подмечая как знакомые ей фолианты, копии которых находились в Королевском архиве, так и иные, о которых девушка не слышала. «Справлюсь быстро», — подумала говорящая, проводя кончиками пальцев в воздухе у самых корешков книг. «Недели три упорного труда, и всё будет готово». «Это же настоящая сокровищница», — восхищенно прошептала она и, оглянувшись, вскрикнула. Погрузившись в осмотр книг, Иллария непозволительно расслабилась. Только это могло объяснить её испуг, когда девушка столкнулась лицом к лицу с одной из призрачных обитательниц здешних мест. «Что случилось?» — всполошилась Тори Агнес. «Этого не может быть!» — воскликнула говорящая, не успев всё хорошо обдумать. «Что именно?» — библиотекарь недоуменно посмотрела на один из стеллажей. «Ничего не понимаю». Этих секунд Эларии хватило, чтобы прийти в себя и найти достойное оправдание своему поведению. Это же демоника, говорящая стремительно прошла сквозь призрачное тело и протянула руки к фолианту. Стойте! вскрикнула Тори Агнес и перехватила девушку за запястье. Вы что, не знаете, из чего сделана обложка книги? Поморщившись, Элария виновато кивнула. Знать-то она знала, но из-за своей оплошности совершенно позабыла об этой немаловажной детали. Сам манускрипт был написан кровью автора, на бумаге из листьев парисового дерева. Её легко было зачаровать на многовековую сохранность, но и стоила она безнасловно дорого, ибо парисовых деревьев в мире было крайне мало. А вот обложка… Историки расходились во мнениях, какому именно ребёнку не повезло попасть в руки сумасшедшего чернокнижника – Кто-то утверждал, что это был сын вдовы, жившего по соседству, кто-то, что это просто незнакомый ребёнок, которого выкрали специально для создания книги. Но существовала и самая распространённая версия. О родном сыне автора Демоники, которого он зачал и растил пять лет, специально для создания обложки. Мнения специалистов сходились в одном — это действительно человеческая кожа, сохранившая в себе отпечаток мучений малыша поэтому брать книгу голыми руками не рекомендовалось. В ящике стола лежат перчатки. Тори Агна скачнула головой, указывая направление. «Но как она...» Элария поспешила воспользоваться нужной вещью и, наконец, добралась до книги. «Невероятно! Здесь ещё изображение к каждому описанию есть. Книга поистине уникальна». «Да-да». «А ещё там имеются обряды призыва и подчинения этих милейших созданий», — хмыкнула библиотекарь и скрестила руки на груди. «Поэтому книгу и должны были уничтожить, но один из ректоров прошлого посчитал иначе». «И это было очень мудрым решением», — заверила говорящая, бережно перелистывая страницы и с жадным любопытством рассматривая рисунки. «Ритуалы, конечно, нам не нужны, а вот знание слабых мест и способов борьбы с демонами не помешает». «Слава вечному, они появляются в нашем мире крайне редко, но могут принести множество бед». «И всё же я считаю, что можно было скопировать сведения, а саму книгу уничтожить», — продолжила настаивать Тори Агнес. «Только не нам это решать. Я сейчас принесу вам тетрадь для черновых записей и пищей принадлежности. Потом можно будет перенести каталог в журнал». Говорящая осталась одна и впервые подумала о странности с уничтожением записей куда и почему они пропали, так и осталось непонятным. Но, судя по всему, произошло это давно, и никому отсутствие каталога не мешало, пока ректору не понадобилась помощь Шана. Удивительно, как легко я начала обращаться к нему по имени. И Лария присела на стул, не обращая внимания на парящих вокруг неё призраков. И совсем перестала его бояться. «Мне тоже показалось, что она видела Летту, но мы ошиблись», — донёсся до слуха говорящий приятный голос. «Интересно, почему так произошло?» Мысли текли ленивым потоком. «Неужели из-за истории с инфарией?» «Но пахнет от неё вкусно», — настаивал женский голос. «Прямо как от Агнес». «Это не показатель», — наставительно проговорила какая-то старушка. «Этих вкусно пахнущих на моём веку было довольно много». Более того, сегодняшнее прощание... Элария шумно выдохнула, почувствовав, как щёки обдало жаром. «Стыдно-то как!» Но приходится признать, он мне нравится. Да и как такой, как Шаан, может не нравиться? Называть ледяного мага просто по имени, не используя вежливого обращения, пусть и мысленно, оказалось весьма приятно, словно говорящая становилась ближе к нему. «Ой, нет», — всполошилась она, «такие мысли до добра не доведут». «А может, она того?» — полюбопытствовал еще один из призрачной братьи. «Смотрите, как блаженно блестят ее глаза при взгляде на эти книги». «Жалко-то как!» — поддержал девичий голос. «Молоденькая совсем, красивая такая, а с головушкой не дружит». «Да...» — раздалось многоголосое сочувствие. «Кошмар!» — пришла к выводу Элария и, не сдержавшись, хихикнула. «Ну а что, так будет удобнее следить за привидениями!» Размышление прервала вернувшаяся Тори Агнес. «Если захотите выйти, сначала вызовите меня!» предупредила библиотекарь и достала из кармана стандартную оповещалку. «Я сожалею, мне придётся вас тут закрыть. Надеюсь, клаустрофобией не страдаете?» «Как у вас здесь серьёзно?» — поразилась Илария, но спорить не стала. «Не беспокойтесь, всё со мной будет хорошо». «Вот ручка и тетрадь. Сейчас ещё чай принесу. А на обед можете сходить в столовую или заказать сюда, как делаю я». «Сегодня точно никуда не пойду». Говорящая открыла тетрадь и с удовольствием увидела, что страницы уже разлинованы. «Предпочту остаться с вами, хотя, не спорю, мне любопытно посмотреть на Академию изнутри». «Тогда, если вы не против, могу составить вам компанию в один из выходных», — предложила Тори Агнес. «Проведу небольшую экскурсию». «О, это было бы замечательно. Возможность увидеть всё самой и составить личное мнение определённо не помешает». «Отлично». Обрадовалась библиотекарь, видимо, скучавшая тут целыми днями. «Тогда ближе к выходным решим, куда отправимся на прогулку, а сейчас оставлю вас одну. Нужно работать». Если честно, совсем одна Элария не осталась. Хотя некоторые привидения ушли, просочившись сквозь стены. Были и те, кто захотел понаблюдать за ней. «Её нужно контролировать», — вновь взяла слово «призрачная старушка». «Вдруг эта умалишенная книги воровать начнёт, или того хуже всякие непотребства с ними устраивать?» «Интересно, все престарелые призраки такие вредные?» — с досадой подумала говорящая, вспомнив вечно ворчащую Тору Верев. «И вообще, что ещё за непотребства с книгами?» Правда, вскоре она забыла о полупрозрачных Саглядатаях, увлёкшись изучением хранимых здесь фолиантов если бы бдительная Тори Агнес не позвала её на обед, вовсе потеряла бы счёт времени. «Сокровищница!» — вдохновенно вещала Элария, пока они обедали в небольшом закутке, гордо именуемом «комнатой отдыха». «Самая натуральная сокровищница. Конечно, многие книги есть у нас в хранилище, но некоторые экземпляры бесценны». «Полностью с вами согласна», — кивнула Тори Агнес. Даже не представляю, почему вдруг ректор позвал человека со стороны, да ещё и пообещал отдать некоторые книги Королевскому архиву. «Вот уж чего не знаю, того не знаю», — говорящая пожала плечами и потянулась за пышной булочкой, распространяющей поистине одуряющий аромат свежей выпечки. «Мы с напарницей тоже это обсуждали». Немного приврала она. «Но кто же с нами правдой поделится?» «И то верно», — живо согласилась библиотекарь. Но всё же расставаться с редкими книгами... Я вот подумала, а точно ли Тор Новак сказал, что подарит сами книги, а не даст возможность скопировать их? Не донеся долю яблока до рта, Тори Агнес задумалась. «Знаете, это больше похоже на правду», — наконец сказала она. «Наш ректор довольно бережлив. Особенно, когда дело касается каких-то ценностей. Может, ему пригрозили отобрать всю коллекцию, если не позволит снять копии?» «Кто?» — опешила Элария, подивившись неожиданным выводом библиотекаря. «Да хоть сам король!» — воскликнула собеседница, и её бледно-голубые глаза зажглись энтузиазмом дорвавшегося до раскрытия тайны человека. «Или тот же министр Хайвер? Он ведь заведует обороной нашего королевства, а вас лично его сын привёз». «Ей бы приключенческие романы писать», — восхитилась говорящая. «Вы, наверное, хорошо с ним знакомы?» Тем временем пыталась выведать ещё какой-нибудь секрет Тори Агнес. Склонившая голову на бок, она вдруг стала напоминать любопытную варивку, забавную птичку, которой в детских сказках любили пририсовывать нездоровый интерес ко всяким тайнам. «С министром?» — прикинулась глупышка Элария. «Нет, что вы!» «С его сыном?» «Не отстанет!» — поняла говорящая и принялась смущённо лепетать про то, что Шан вроде как оказывает ей знаки внимания а этой небольшой командировкой захотел её польстить. Всё же такая ответственность — помочь в создании каталога одной из старейших Академий Магии. В общем, Илария делала всё, что могла, но старалась не переигрывать. Роль дурочки она долго не выдержит, да и не учил её никто шпионскому мастерству. Но и отвести от себя подозрения надо. Вдруг тот, кто устраивает все эти подпитки за счёт невиновных людей, решит, что она какая-нибудь внештатная сотрудница, пришедшая по его душу. «Нет уж, такого ей точно не надо. Она беззащитная девушка, не способная справиться с наглыми злодеями. Пусть с ними разбирается кто-нибудь другой. И поаккуратнее, чтобы в процессе самому не пострадать». Оттуда и Ларии доходили сплетни, что один ледяной маг совсем не прочь лично поучаствовать в опасных для жизни операциях, а не просто руководить. Поимка работорговцев это только доказывала. Поверила ли ей Тори Агнес, оставалось только гадать. Но если сейчас слова Эларии и вызывают сомнения, то когда Шаан начнёт наведываться в Академию, чтобы повидаться, у неё появится лишнее подкрепление их легенды. Надеюсь, он больше не будет позволять себе таких вольностей, как сегодня. «Ой, простите, совсем засмущала неуместными вопросами», — извинилась библиотекарь. Говорящая не успела ответить. До них донёсся резкий звон колокольчика. «Травники с четвёртого или пятого курса», — Тори Агнес встала. Они вечно куда-то спешат, то зелье пригорает, то травка нужная погибает». Усмехнувшись, Лария проследовала за ней. Увидеть студентов было любопытно, но не успели они выйти к ожидавшим, как раздался восхищённый, но оттого не менее наглый возглас. «Ого, какая в библиотеке красотка завелась!» А нет, ошиблась, флегматично пробормотала библиотекарь и спокойно проследовала к рабочему месту. «Боевые маги, шестой курс, только они напрочь лишены чувства такта и вечно забывают об элементарных правилах приличия». В ответ пятеро высоких и хорошо физически развитых парней широко заулыбались, будто гордились такой характеристикой. «Агнес, прелесть моя!» — воскликнул один из них с коротким ёжиком рыжих волос и весёлым взглядом. «Ещё одно неугодное мне слово, и в библиотеке будет отсутствовать нужная вам литература», спокойно ответила та, не поведя бровью. «Какая вопиющая жестокость!» — патетично воскликнул ещё один студент, и вся компания радостно заржала, иначе и не скажешь. Наблюдая за представлением, Элария только покачала головой. Боевые маги были её ровесниками, но применить хоть к одному из них слово «юноша» не получалось. Это были мощные мужчины, успевшие немало повидать за время практики в академии. И всё же опыт не мешал студентам вести себя как малым детям, дурачиться и подшучивать над собой и окружающими. «Успокоились?» — тем временем полюбопытствовала Тори Агнес, дождавшись, когда смех утихнет. «Слушаю вас». «И так каждый раз», — обиженно протянул рыжок но нарываться не стал. «Нам нужны методички по травоведению за четвёртый курс. Ядовитые растения Южных островов». Из библиотеки не выносить, изучать только в читальном зале. Обращаться осторожно. Заучено от барабанила Тори Агнес. Проходите и присаживайтесь. Сейчас все принесу. Уловив приглашающий взмах рукой, Илария последовала за ней. Когда они скрылись за стеллажами, библиотекарь предложила: "Давайте я вас отведу в закрытую комнату, пока эти оболтусы не увидели. Все из этой компании отметились в попытке взломать замок." «Лучше лишний раз не раздражать их любопытство», — согласилась говорящая. И спокойно проработала до самого вечера. Даже призраки не беспокоили. Половина из тех, кто наблюдал за ней, так и не вернулись после обеда. Видимо, решили, что за бравыми боевыми магами наблюдать интереснее. Стоит ли уточнять, что эти привидения были женщинами? Ну, а мужчины оказались немногословными. Вставляли несколько фраз, когда Элария брала ту или иную книгу. Около восьми вечера зашла Тори Агнес, напомнив, что отдыхать тоже нужно. Говорящая с сожалением закрыла тетрадь и только потом поняла, как сильно затекла спина. Встав, Элария потянулась, разминая мышцы, и тут же удостоилась комментариев от призрачной братья. «Хороша, очень даже хороша!» — одобрительно протянул полупрозрачный дедок, оглаживая бороду. «Тебе всё равно ничего не светит!» фыркнул юноша в неряшливой мантии третьекурсника и игриво хлопнул иларию пониже спины вот зараза возмутилась девушка но виду не подала а ну не балуй одернули наглого парня узнает хозяин пожалеешь что на перерождение не ушел у них есть хозяин поразилась илария и даже споткнулась от неожиданности хорошо у двери был небольшой порожек на который она и указала тори агнес Новость о неизвестном хозяине взбудоражила, вытеснив из головы остальные мысли. Тори Агнес же решила, что молчаливость и рассеянность и Ларии обусловлены усталостью, поэтому особо на разговоре не настаивала и быстро распрощалась. Преподавательское общежитие было более оживлено, чем утром. Маги и магини собирались компаниями или, предпочитая одиночество, скрывались в своих комнатах. Конечно, все обратили внимание на новую соседку, только говорящая была не в настроении с кем-либо сейчас знакомиться. Первым делом она попросила коменданта разрешить ей позвонить. Для этих целей была выведена небольшая комнатка, в которой из мебели только и были стул да стол состоящим стоящим на нём телефонным аппаратом. Плотно прикрыв дверь и проигнорировав двух призраков, просочившихся вслед за ней, Элария устало опустилась на стул и помассировала заломившие виски. «Перетрудилась бедняжка», — посочувствовал один из призраков. «Эх, ей бы замуж деток нянчить, а не книжную пыль глотать». «Ах, прекрати свои шовинистские замашки», — возмутилась полупрозрачная дама и скрестила руки на груди. «Всё бы тебе замуж отправить. То-то жёнушка отравила, видимо, от великой любви». «Да что бы ты понимала», — возмутился мужчина. «Как же вы меня достали», — мысленно зашипела не хуже рассерженной кошки Элария поджала губы, чтобы удержаться и не рявкнуть на ссорившуюся парочку. Но Коли решила пока не выдавать своего дара, пришлось стерпеть. И пока потусторонний скандал набирал обороты, она позвонила домой, попросив хозяйку дома, в котором снимала квартиру, позвать кузину. — Да кому ты нужен, пень старый? — истерично выдала призрачная скандалистка. Говорящая ощутила, как пронёсся по комнате и коснулся шеи лёгкий ветерок. «Это было очень нехорошо, значит, призраки дошли до того состояния, когда могли воздействовать на предметы. Такое бывало крайне редко и требовало значительных затрат энергии». «Сквозняк?» — пробормотала Элария, спеша обратить на себя внимание. «Откуда он здесь? Неужели дверь неплотно прикрыла?» «Вы что творите, идиоты?» — раздалось над её головой рассерженное шипение. «Совсем страх потеряли?» «Простите...» Хором выдали в миг присмиревшие скандалисты. Пошли вон отсюда. Новым призраком оказалась высокая статная женщина. Вас вызывает хозяин. Элария. Радостный возглас кузины отвлек от мыслей о таинственном хозяине. Эй, никак ты. Говорящая улыбнулась и прикрыла глаза. Все хорошо. Отсыпалась, гуляла по торговому кварталу, а недавно приезжал Торшан. При упоминании этого имени сердце ёкнуло и забилось быстрее. Нервно вцепившись в мочку, говорящая коротко спросила. «Зачем?» «Для проверки», — фыркнула Энфария. «Решил убедиться, что я в порядке и всё ещё у тебя дома. Право слово, будь то специально в неприятности попадаю». Хмыкнув, Элария деликатно промолчала. Неожиданно оказалось, что голос кузины действует на неё умиротворяюще. Расслабленно откинувшись на спинку стула, девушка продолжила болтать Сенни. А мысли о всяких хозяевах и волнующих душу ледяных магах могут и подождать.